Глава 15. Чёрные же рычали, повинуясь моему приказу, вслед за тремя героями рванул точно на север, если верить радару. Он быстро их нагнал и, вырвавшись вперёд, возглавил контрдиверсионный отряд. Я проводил зверя взглядом, уже не удивляясь тому, что перепуганная толпа не обращает никакого внимания на огромного чёрного волка. Полок менял их восприятие, но с другой стороны, они не видели реальной опасности, не видели гоблинов, чем мелкие зелёные твари и пользовались. Ты поступил абсолютно правильно, тихо произнесла Нурит, оглядываясь по сторонам. Уверена, цель врагов выманить нас из укрытия, растянуть наши ряды и ударить сзади. С нашими ведь всё будет в порядке, с надеждой пробормотала Тейли. Спокойна, сестрица, усмехнулась неунывающая красотка. Просто так не помрут. О себе нужно беспокоиться, заметил Мачете, поигрывая парой изогнутых клинков. Рога как бесстрашный часовой вышагивал взад-вперёд перед жёном. Мы должны победить, уверенно гаркнул он. Ради мира, ради Иисуса. «Будь я на месте гоблинов», – задумчиво произнес я, вспоминая опыт, полученный благодаря куче пройденных стратегий. «Отправил бы на диверсию небольшой отряд, а после ударил основными силами». «Согласна», – Нурит кивнула. «Поэтому Мачете прав. Основной бой все равно примем мы». «Пип-пип-пип», – -пип завизжала в моей голове, подтверждая ее слова. Я перевел взгляд на радар, в правом углу мигала красная точка. Маркер не двигался, будто ожидая чего-то. Они уже здесь, скороговоркой выпалил я. Шесть пар встревоженных глаз уставились на меня. Кивком головы я указал направление. Один стоит там, возможно, ещё нас не заметил. А ты-то как его засёк? удивилась Негретянка. Специальные умения стрелка? с надеждой в голосе спросила Нурир. Всего лишь улучшенный радар, бросил я, не отводя глаз от красной точки. А уже Тайли хотела что-то спросить, но я жестом прервал её. Тихо, скоро начнётся. Маркер на радаре двинулся в нашем направлении. Скорее на оси координат появилось ещё пять красных точек. Враги приближались к нам с северо-запада. Шестеро, доложил я. Уже вижу, отозвалась кросотка. Поток перепуганных людей иссяк. Теперь пустая широкая улица напоминала кадры из фильма про апокалипсис. Будто его четыре всадника, оставившие у придорожного трактира своих коней, пешим ходом к нам приближались четыре мелкие фигурки. Глядя на них, я сразу вспомнил гремлинов из старого фильма. Вот только эти были несколько больше, примерно как хоббиты, но не такие мягкие и добродушные. С обеих сторон зеленый квартет сопровождали громадные звери, коих не встретишь ни в одной передаче про животных, носорог с ярко-алой шкурой и медведь-кабан. Точь в точь, как тот, с которым я смахнулся утром, но ядовито-зеленого цвета». Негритянка перехватила поудобнее щит и шагнула вперед. На сей раз ее вечная улыбка сменилась хищным оскалом. Тайли подняла перед собой посох и закрыла глаза. Над довершим загружилось фиолетовое пламя, быстро увеличиваясь в размерах до маленького неконтролируемого пожара. Огонь ударил в землю возле нашего танка, порождая чёрного бесёнька. Отлично, хоть как-то усилим первую линию в отсутствии Эллы и Черноша. Лала, Джон, с командой Валья. Из-за всех сил Хилти Красотку без неё мы точно проиграем. Хех. Вновь усмехнулась негритянка. Это так мило с твоей стороны. Будь у нас побольше времени, ответила бы тебе любезностью на любезность. "Идут!" крикнула Тайли. На сорок нёсся на нас, завывая словно штормовой ветер. Я быстро взял его целью и начал костовать замедления. Бух! Раздался взрыв как раз в тот момент, когда я прострелил колено пятом сукгоблинского ханта. Вслед за моей стрелой на зверя обрушилось ядро, снеся ему процентов 20 хитов. Кинув косой взгляд, я заметил тщательно перезаряжающую мартиру Нурит. Обгонув замедленного носорога, на нас уже летел друид в форме медведя. Не успел я переключиться на него, как тяжёлый молот, сорвавшийся с небес, оглушил врага. Молодец, Джон. Я всё ещё стрелял в красношкурого Пета, когда мимо него пробежал гоблин с ярко-красным хохолком на макушке, безумно хохоча и потряхивая зазубренным топориком до дырявым свиду щитом. Тайли метнула во вражьего танка фиолетовый шар, и прямо из груди ушастого воина полезли полупрозрачные темные черви, приковывая того к земле. Гоблин заголосил, топая ножками и пытаясь сорваться с места. «Так их! Молодцы!» – восторженно крикнула негритянка. Но ее радость смыл огненный дождь, обрушившийся с неба. «А-а-а-а!» – китаянка закричала от боли и рванула назад. «Держать строй!» Проорал я, стараясь не обращать внимания на вздувающиеся по всему телу волдыри от ожогов. Я продолжал стрелять в носорога. Наш паладин помогал изо всех сил, обрушивая на него столбы света. У красношкурова зверя оставалось меньше половины хитов. Победа была близка. Столб света, явно призванный не Джоном, вмиг восстановил здоровье монстра. Вражеский пет радостно затрубил, перекрывая шум схватки. снаряца с свистом улетел в небо и рухнул возле ног прикованного к земле гоблина и оглушённого друидами медведя. Эффектно рванул, оставляя после себя нехилую воронку, осколками сдирая с врагов кожу и обжигая огнём. Бросив изумлённый взгляд, я заметил Нурит, запихивающую в ствол ручной мартиры очередной снаряд. У меня не было времени тщательно следить за её боем, но основные плюсы и минусы канонира для себя отметить успел. Девушка очень мощно била по площади, вот только перезарядка занимала уйму времени. Специализация явно не для соло. На сорок уже поравнялся с красоткой. Завыл ещё оглушительней и неожиданно встав на задние лапы, с размаху обрушил всю мощь своего рога на щит нашего танка. Ах, твою мать! жалобно воскликнула воительница, и её левая рука вместе с щитом плетью повисла вдоль тела. Почти одновременно к друиду и воину вернулась способность свободно передвигаться, и оба бросились на помощь на сорогу. Суки! рычала кросотка, окружённая уже тремя врагами. Её барс здоровья скакал вниз-вверх, как умолишённый заяц. Вопрос в времени, когда наши исцеляющие заклинания перестанут успевать за вражеским уроном. Ведь и их маг сосредоточился на чернокожей девушке. "Я помогу", выкрикнул Джон, срываясь с места. "Стой и делай, что должен", рыкнул я, продолжая дырявить носорога. "Но их много на неё одну. Так мы не справимся. Я пойду" — крикнул Мачете, — иначе правда проиграем. «Давай!» — согласился я, кастуя на носороге прицельный выстрел. «Но если что, возвращайся к Хаммеру. Сохранить флаг важнее всего!» «Так и есть!» — крикнул Рога, уходя в инвиз. Но Джон был прав. Даже так мы недолго протянем. «Наша первая линия скудна. Одна воительница да мелкий бесенок-фамильяр. И весь нанесенный нами урон перекрывает их хилер. Я вижу его на радаре. А рядом стоит кто-то еще. Плюс маг неподалёку. Рискнуть? Народ, держитесь, громко воскликнул я. У меня есть план. Мачете, крикнул я в пустоту. Отвлеки мага. Я опустил лук, подбежав в плотную к нигритянке, повернулся градусов на 120 и скостовал лунную походку, напоследок выстрелив в носорога. Моему полёту никто не помешал. Приземлившись глубоко в тылу врага, я вновь развернулся и, взяв влево, заложил дугу, обогнув пролетевшую мимо гудящую карету скорой помощи. Гоблинская жрица в длинном белом платье напоминала престарелую эстрадную певицу с перетянутым неудачной пластикой лицом. Рядом с ней вертел головой паладин в позолоченном нагруднике с воткнутым в нижнюю губу огромным кольцом и единственным, не помещающимся в пасте клыком. Заметив меня, этот моноклык поднял молот к небу и начал кастовать заклинания. «Черт, не дай бог стан! Его только сейчас не хватало!» Я поднял взгляд и скребился. Худший вариант не заставил себя долго ждать. Небесный молот уже летел на меня. Вот я почувствовал, как он касается моей головы и... Молот резко изменив направление, врезался в грудь недоумевающему гоблину. Над вражеским паладином вмиг закружилась воронка оглушения. Я и сам на секунду опешил, но работающий на пределе мозг сразу же нашёл отгадку. Слабая аура истинного героя впервые сработал 5-процентный шанс отзеркалить любое повреждение. Какая удача, что аура действует не только на физический урон, но и на умение Заметив, что моноклик временно выведен из строя, гоблинская волшебница, похожая на раскрашенную помадой курагу, повернулась ко мне. Вскинув к небу чёрный изогнутый жезл, она начала костовать заклинание. Я уже выбрал её целью, но за спиной гоблинши возник мачете и умопомрачительным комбо снёс ей процентов 30 хитов. Так-то, молодец, рога. Теперь можно приступить к моей главной задаче. Резко повернувшись, я выпустил стрелу мастера в жрицу Гоблинская самка вскрикнула, позабыла о других и, подняв посох, сжимаемый четырьмя палыми кактистами ручонками на уровне груди, начала сосредоточенно себя хилить. Но ну нет, страшилишще, живой тебе не уйти. Прицельный выстрел, стрела, ещё стрела, а вот и крит вылетел. Даже гоблинские боги, если они существуют, не помогут трепичному кастеру выстоять против моего дамага. Пусть жрица была выше меня на один уровень, но за последнее время я успел очень неплохо приодеться и поднять статы. Она не успевала отлечивать себя. Скудное количество хитов да хилая броня вечная проблема кастеров. Здоровье гоблинshire тело в красную зону со скоростью света. Ещё немного, ещё чуть-чуть. Краем глаза я заметил, что с моноклыка спало оглушение. Гоблин тут же рванул ко мне. «Поздно, приятель! Поздно!» Расщеплением выстрела я добил жрицу и одновременно атаковал паладина. Выбрав его целью, начал кастовать, прострелить колено. «Есть! Прошло замедление!» «А-а-а!» Отчаянный крик полной боли заставил меня вздрогнуть. Я невольно оглянулся на звук и ошалел. «Что там происходит?» Красотка всё так же держала первую линию, но за её спиной разразилась настоящая мясорубка. Подкрепление вражеское прибыло, что ли? Кинул взгляд на радар. Так и есть. Две красные точки появились из ниоткуда прямо в окружении зелёных. Роги? Ещё одна точка с краю. Чёрт, прорычал я, получив удар светом от гоблинского паладина. Зажали. Что делать? Стоп. Если у них плюс 3 игрока, значит, среди диверсантов осталось двое? Считая Черныша, наших туда убежало четверо. Ковыляющий моноклык уже почти добрался до меня. Не обращая на него внимания, я уставился в самую гущу сражающихся за флаг и громко прокричал: "Взять!" Уверен, он услышит. Это всё, чем я могу сейчас помочь. Сам завяз в проблемах, как малолитражка в размокшей сельской дороге. Молот гоблинского паладина обрушился на грудь. Мне показалось, я даже слышал, как хрустнули мои кости. Быстро применив обнулившуюся лунную походку, я оторвался от гоблина и, исполна, вернул ему за сломанные рёбра градом стрел. Он вновь поднял своё оружие к небу. Понимая, что меня ждёт, я выпустил стрелу мастера. Тяжёлый молот обрушился мне на голову. В глазах всё поплыло. Я попытался пошевелиться, бесполезно. Зелёный уродец шандарахнул вдогонку лучом света и побежал на меня. Я видел его нахальную морду, но ничего не мог поделать. Мысли путались, слабость разливалась по телу. Оставалось только ждать, когда спадёт стан. Ужастый моноклык поравнялся со мной и с размаху приложил молотом в грудь. Из-за оглушения я даже не смог застонать от боли. Молча терпел, проклиная весь их гоблинский род. Ещё удар. Киты приближаются к красной зоне. Ясность мысли вернулась мгновенно. Я тут же хлебнул зелья и, активировав мастерское переключение вооружения, стремительно полоснул врага обоими клинками. В затянувшемся обмене ударами я постепенно брал верх над мелким паладином. Если бы всё сводилось к банальному мерению статами, давно бы выиграл. Но мой враг помимо физических атак лупил светом и временами хилился. Я тоже разок пригубил зелье. И даже с осколка кости барона вылетел случайный дебаф, снявший с ушастого четверть от силы его атаки. Когда в голове щелкнул таймер обнуления лунной походки, я мигом отпрыгнул и, сменив оружие, прострелил колено врагу. Гоблин вновь начал исцеляться, но мне хватило трех выстрелов, чтобы добить его. Выдохнув, я огляделся, оценивая обстановку. Вдали, возле длинного здания, перед магазинной витриной красотка, кряхтя и ругаясь, отчаянно сражалась с гоблином воином. За ее спиной Джон и Черныш противостояли еще двоим резвым уродцам. Чуть дальше, вниз по улице, хихикал ушастый хант, пуская стрелу за стрелой в нашего паладина. «Стоп! А где остальные наши? Неужто все?» Я рванул со всех ног на помощь товарищам. «Даже издали я видел, как тяжело приходится Джону. Броня пробита». Усталое лицо в кровоподтёках. Паладинское исцеление не справлялось с летящими в парне атаками. Бар здоровья плясал то в красной, то в жёлтой зоне. Давно позабыв, что есть ещё и зелёное. Я выбрал целью гоблина Ханта и пустил в него стрелу. Ушастый весельчак даже не дёрнулся, продолжая нашпиговывать Джона. «Тварь! Получай! Стреломастера! Прицельный выстрел!» Гоблин продолжал игнорировать меня. Когда его здоровье проседало... Он хватался за бутылёк исцеления и снова был как новенький, но спустя три лечилки ушастый наконец-то сдался и активировав лунную походку отступил. На радостях я повернулся к Джону, и парень схватился за грудь. Его колени подкосились, и он упал на асфальт, исчезая как утренний туман. На том месте, где ещё секунду назад стоял мой друг, одиноко болталось алое знамя с вытканным чёрными нитками мужским профилем. Суки! закричала красотка и бросилась к флагу. Один из двух гоблинских рог, тот, что был меньше других, и с неожиданно розовой шкурой, оказался намного проворнее воительницы, схватив двое превосходящее его по высоте древко. «Не отвлекайся!» – крикнул я, выбрав целью ушедшего в инвиз розово-шкурова. Пусть ушастый и был невидим, но громадная, плавающая в воздухе пиктограмма знаменосца выдавала его с потрохами. «Ваш флаг захвачен». у вас есть ровно минута, чтобы вернуть его. Осталось 59 58. Во время боя я не обращал внимания на мелкие системные сообщения, но на этот раз буквы, перекрывшие весь обзор, не заметить было невозможно. Я отмахнулся от них и выбрал прозрачный контур с наименьством целию. Взять, холодно произнёс я, переводя чёрный шах с одного рога на другого. Волк рявкнул и бросился за удирающей пиктограммой. Я же, быстро наградив пёта исцелением, уже костовал прострелить колено. Ох, сдавленно выдохнул я, согнувшись на правый бок. Едва моя стрела улетела к цели, как и в меня влетел вражеский прицельный выстрел. Роли поменялись. Теперь я игнорировал гоблинского ханта, стреляя в пойманного чернышом, развожа шкуровозноместца. Волк взревел, сняв часть и без того слабой брони с гоблина, и со всей силы приложил ему когтистой лапой Зади на моего пета обрушилась сокрушительная комба. Второй рога, с доходящей до колен чёрной бородой и надрезанным ухом, вынырнул из инвиза, рассекая антрацитовую шкуру черныша. Вдвоём гоблины в миг выбили из волка половину жизни. Ситуация накалялась до предела. Я хлебнул зелье, восстановив здоровье, и скостовал расщепление выстрела, затем стрелу мастера. Шкала хитов в знаменосца здорово просела. Ещё немного. Чёртов Разовошкурый тоже не забыл захватить зелье восстановления и в одну секунду поправил жизнь. Сколько можно-то? Обнулилось исцеление зверя. Черныш, ещё повоюем. Вот так-то, неожиданно закричала красотка, обрушив на гоблина воина последний удар. Жизнь самой негритянки висела на волоске, но она повернулась к знаменосцу и стремительно рванула на него, оставив в воздухе алый след. Ударом щита воительница сбила с ног Розова Шкурова, но в тот же миг его товарищ Бородач, выбив из девушки фонтан крови, отправил ее в небытие. Бой затягивался, что не могло не радовать хихикающих гоблинов. Оставалось чуть больше двадцати секунд, и наше с волком противостояние сразу троим врагам, казалось, вот-вот закончится. Зелья уже закончились. В лучшем случае я успею исцелить Пета еще один раз, а дальше... Внезапно здоровье Черношапа отскочило в зелёную зону. В тот же миг за спиной знаменосца возникла обожжённая до неузнаваемости фигура мачете. Наш рога обрушил на собрата по классу потрясающую связку, двумя клинками вырисовывая смертельную вязь на разовошкурой спине. Мой волк, взвыв, впился зубами в ключицу гоблину. От неожиданности тот не успел вовремя пригубить зелье, и бессменная стрела мастера, прикончив очередного врага, выбила из него флаг. Во имя Иисуса, заорал мачете, хватаясь за древко. Таймер отсчёта времени на возврат флага исчез. Наш рога широко улыбнулся, но тут же его улыбка сменилась гримасой боли. Вражескому Ханту не составило труда единственным выстрелом прикончить раненого. Я со всех ног летел к падающему на асфальт мачете, боясь лишь одного, что флаг вновь перехватят. Бородатый гоблин ушёл в инвиз и мог быть сейчас где угодно. Да и хант куда-то скрылся. На радаре только две зеленые точки. Дрожащими руками схватив знамя, я завертел головой, как затравленный зверь. «Похоже, остался лишь ты, молодой человек, твой волк, да старина Дааэм», — услышал я знакомый голос. «Рад, что вы живы», — пробормотал я, глядя на бегущего ко мне по пустой улице мужчину. «Что с остальными? Мун и Эл?» «Погибли», — тихо ответил он. Их ассасин постарался. Он меня не слабо порезал, но потом исчез, видно сюда спешил. И теперь он здесь, подтвердил я, крепко сжимая лук и становясь спиной к спине Даяна вместе с Хантом. Вы убили кого-нибудь из врагов? Не зря оставили нас? Одолели двоих, подтвердил шаман, и спасли десятки жизней. Славна, тихо ответил я. Значит, теперь бой 3 на 2. Хорошие шансы, но у меня не осталось зелий. У меня тоже признался Дааэн. «Но есть пара исцеляющих умений. Мы справимся. Кто, если не мы, защитит Землю?» В молчаливом напряжении мы простояли пару минут. Силами шамана и времени здоровье у всех троих восстановилось по максимуму. Мимо нас с мигалками проехала еще одна карета скорой помощи. «Пип-пип-пип!» – запаниковал радар. Я поднял взгляд на ось координат. Справа приближалась одинокая красная точка. «Похоже, Хант скоро будет здесь», – сообщил я Дааэну. он мой, не суетись». Шаман молча кивнул, я же сощурился, вглядываясь в приближающуюся крохотную фигурку. «Рянгс. Гоблин. Стрелок. Уровень 17». Гоблин остановился на расстоянии выстрела, мы одновременно выпустили стрелы. Я снял больше и тут же начал кастовать прицельный выстрел. Стиснув зубы, я внезапно почувствовал, как плоть срезают с ребер. «Он мой, Бородатый Рога, выскочив из ниоткуда, снёс мне почти треть хитов своим подлым комбо. Быстро повернувшись к нему, я заорал: "Взять!" Яростно зарычав, сидевший рядом Волк рванул на обидчика своего хозяина. Дайан отпрыгнул назад, а я в ту же секунду использовал лунную походку. Увеличив расстояние, я вновь сменил цель. Пока Черныш агрет Рогу, а шаман его поддерживает, нужно разобраться с Хантом. Я сразу взял верх в стрелковой дуэли. Начал привычной связкой – прицельный выстрел, дальше стрела мастера и произвольный огонь. Не спускал глаз я из пета. Стоило его хитам просесть на треть, я исцелил зверя, а после активировал одну шкуру, передавая зверю 15% полученного мной урона. Пусть за двоих терпит. Но и с нашей поддержкой Чернышу пришлось не сладко. Его здоровье уже было в красной зоне, когда рога внезапно исчез. Черт! Кажется, я понимаю, что он задумал. "Ко мне!" крикнул я, не переставая стрелять в Ханта. Утыканный моими стрелами вражеский стрелок самоотверженно сражался. Несмотря на сочившуюся по всему телу зелёную кровь, он и не думал убегать. Какое самопожертвование! Рянкс несколько уступал мне в статах, бился без питомца, но всё равно не отступал. Достойный противник. И я ответил ему подобающе. Даже когда очередное комбо выскочившего из инвиза рога располосавало мне спину, я не перестал стрелять в своего противника. Выпустил любимую стрелу мастера и победил. Но рога с половинами хитов был ещё жив. Быстро развернувшись, я использовал мастерское переключение вооружения, сняв с него ещё процентов 20 здоровья. Гоблин завязал, но не перестал осыпать меня быстрыми ударами. Ни клыки черныша, ни могли остановить его, не появившиеся рядом шаманские тотемы огня и ветра. Он поплатился за свою напористость, поймав проклятие барона скелетов. Мерзкие людишки, прошептал Рога, уходя в инвес. Недолго вам радоваться. Я завертёл головой, прекрасно понимая, что ещё одно комбо не переживу. Кинул взгляд на Даайана, шаман что-то костовал. Ну уже, успеешь? Ощущение, как тебя режут в салат. и одновременно с этим латают обратно бесценно не пожелал бы никому в тот момент мне казалось что кожа будто на замке вот она открылась и тут же закрылась обратно ну бог с ним я выжил а вот гоблин нет как тистая лапа черныша поставила точку в королевской битве